8. Шимми и Тед присоединились к Динке у двери апартаментов проктора. Динки уступил стул Шими. Тед выглядел усталым. Но Шими, решил Джейк, был просто никакой. Глаза вновь налились кровью. Кровь корочкой запеклась под носом и одним ухом. Щеки посерели. Он снял один из шлепанцев и массировал ногу, словно она у него болела. Однако чувствовалось, что он счастлив, вне себя от восторга. Луч говорит, что сможет поправиться, юный Джейк! сообщил мальчику Шими. Луч говорит, еще не поздно! Луч говорит, Спасибо вам! Это хорошо. Джейк потянулся к ручке. Он едва слышал Шими, сосредоточившись Не плачь, и тем самым не усугубляй ее горе. На том, чтобы взять под контроль свои эмоции с того самого момента, как он переступит порог. Но потом Шимми продолжил, и вот эти слова заставили Джейка забыть про возможные слезы. «Еще не поздно и для реального мира. Мы знаем. Мы заглянули туда. Видели движущийся знак. Ага, Тет. «Действительно заглянули.» Тед, как обычно, держал в руке банку с нос зала. Теперь поднес карту ко глотнул Когда зайдешь туда, Джейк Скажи Роланду, если вас интересует 19 июня 99 -го года То пока все нормально Но временной запас невелик и постоянно тает Я ему скажу, пообещал Джейк И напомни ему, что время здесь иногда заскальзывает, как прокручивается старая коробка передач. И это будет продолжаться, несмотря на то, что луч пойдет на поправку. А как только девятнадцатое уйдет, больше оно не повторится. Закончил фразу Джейк. Во всяком случае, там. Мы знаем. Он открыл дверь и проскользнул в темноту апартаментов Проктора.